«Она любила меня в былые дни, и в это моя сила, потому что кто любил человека раз, он никогда его не предаст». И Гендан поспешно направился к двери. Но в эту минуту она отворилась снаружи, и на пороге показалась леди Дивь. Она была все еще очень бледна, но ее грациозное полное достоинство поступь была совершенно тверда и уверена».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 что вы в самом деле поразительно похожи на нашего бедного погибшего Мальса, то есть на то, чем был бы он теперь, если бы остался жив. Господи, да ведь я Мальс! Неужели вы действительно не узнаете меня? Я верю, сэр, что вы в этом убеждены. Вполне верю в вашей искренности. Я только предостерегаю вас. Вот и все. Мой муж...